Для того, чтобы вас успокоить? Вот, взгляните, взгляните на мой отпечаток на сиденье кресла. Разве стал бы вести себя так плохо воспитанный призрак, который без нужды пугает людей?» Испуг на лице тети Памелы в одно мгновение сменился улыбкой. «О, Артур, я смущена. Я не заслуживаю такого внимания. Хорошо». Бегите, а то я наговорю еще каких-нибудь глупостей. Я поспешил убраться и двинулся прямо по направлению к моей свече, которую, как и при первом моем визите к леди Памеле, оставил на большом столе в столовой. растроганной простодушием тети Памелы я уже протянул руку к своей лампаде, как вдруг грубая пятерня схватила меня за шиворот. «Так наш Артур освещает себе путь свечой!» Это был вкрадчивый и жестокий голос Джеймса. Я потерял сознание. В чувство меня привели пощечины. «В путь, господин призрак! Несмотря на поздний час, его светлость будет счастлив взять у вас интервью!» «Несмотря на мои жалобные стоны...» Вопли и мольбы Джеймс не отказал себе в зловредном удовольствии проволочить меня по парадной лестнице на третий этаж. Там он свернул по коридору налево, открыл дверь в глубине, втолкнул меня в просторный кабинет и только тогда, наконец, разжал хватку, чтобы зажечь две керосиновые лампы, потушить свечу, которую он у меня отнял, и постучать к лорду Сессилу. Несмотря на ужасные обстоятельства, я все-таки сообразил, что кабинет, в котором мы оказались, расположен как раз над кабинетом естественных наук, а спальня лорда Сессила — над комнатой мэтра Дашснака. — Это Джеймс, Ваша Светлость! Призрак попался! — усталый голос лорда Сессила отозвался не сразу. — Опять? Спасибо, что сказали! Посмотрю на эту третью фотографию завтра утром. Спокойной ночи, Джеймс. Ваша светлость. Меня не поняли. Я сам поймал призрака во плоти крови. Что? Как? Каким образом? Ну да, ваша светлость. Он тут в кабинете у меня на глазах. Соблаговорить его достовериться в этом, сами ваше лордство. Во время этого краткого обмена мнениями через дверь я, как бабочка, которая бьется о стекло, инстинктивно приблизился к большой застекленной двери на балкон, выходившей на западную сторону. Но на случай возможной грозы дверь была заперта, да и, будь она открыта, далеко мне уйти. Услышав изумленные возгласы лорда Сессила, которые возвещали, что он вот-вот появится в кабинете, Я впал в такую панику, что одним прыжком очутился за складками правой занавески. Этой раздвинутой сейчас занавеской была задрапирована дверь на балкон. Такой поступок мог только усугубить ожидающую меня кару. Но в ту минуту, когда Джеймс обернулся, он увидел пустой кабинет. И то же самое увидел лорд Сесил, как раз появившийся из своей спальни. Задыхаясь от тоскливого страха в своем укрытии, я наблюдал за реакцией обоих. «Итак, Джеймс, где этот пресловутый призрак? Но секунду назад он был здесь, ваша светлость. Я не спрашиваю вас, где он был». Я спрашиваю, где он сейчас? — Коридор. Я оставил дверь приоткрытой, и он сбежал у меня за спиной в коридор. Джеймс бегом бросился вон из комнаты, и шум его шагов вскоре стих. Рискнув выглянуть одним глазком из-за занавеса, я различил высокую фигуру в халате. Стоя на пороге кабинета, лорд Сессил освещал лампой пустынный коридор. — Ко мне он... Повернулся спиной, а так как вторую лампу унес Джеймс, в кабинете было довольно темно. С минуты на минуту Джеймс возвратится ни с чем, тогда они обыщут комнату и непременно меня найдут, куда бы мне спрятаться.